Время уже подходило к полуночи, но ни Артем, ни Макс не чувствовали усталость. Они сидели и слушали друг друга очень внимательно. Макс начал разговор о них с Чосом. — Извини нас. Меня в большей степени. Я затыкал рот Чосу и не давал рассказать. Думал, что ты, как все, потом выстрелишь в спину и уйдешь. — Я дурак, блин, — вздохнул Макс. Артем шевельнул бровями. «Да ладно, ладно тебе, не бери в голову, я догадывался, что вы что-то скрываете. Продолжай!» С лестницы второго этажа на Артема и Макса смотрела пара гневно прищуренных глаз. «Ну так вот, этот биолог Соколошкин предложил нам работу. Награда, говорит, от вас зависит. Есть такое место в зоне, преисподня называется. Ты наверняка слышал». «Что?» Это же очередная глупая байка. Ее не существует, возразил Артем. Нет, в этом-то все и дело, что она существует. Почему ее тогда до сих пор не нашли? Чтобы в нее попасть, нужно иметь ключ. Место хорошо замаскировано. Его тоже надо искать, пояснил Макс. На кону большой куш. Короче, там вертолет с учеными и какими-то бумажками упал. Что-то там произошло. Из подземелья что-то не дает людям ни пройти, ни проехать, ни пролететь. Какое-то биоактивное поле. Не пробраться к ЧАЭС. Говорят, очень важно. Но область поиска вертолета находится рядом с областью поиска подземелья. Врубаешь, Артем? То есть ты хочешь сделать сразу два дела. Найти вертолет и причину его падения. Ты чокнутый? Ха-ха, именно, именно. Ключ мы должны получить здесь, у Связного, где-то рядом с базой. Потом идти в отмеченную зону поиска вертолёта. Артём взглянул на карту ПДА и ужаснулся. Это же почти у подножья водоохладительных башен. Там вообще нереально находиться. Там от мутантов-монолитовцев не отступиться. Вот маячок вертолёта, ткнул пальцем в карту МАКС. А вот подземелья, видишь? Они рядом друг с другом. Такой шанс предоставляется только раз в жизни. Поделим и награду на троих. Ты для нас достаточно сделал. Так что решайся. У Артема в голове опять стали проплывать фразы и слова людей, которых он видел за последние дни. Макс, полковник, Чукча. Хм, заманчиво. У меня все равно нет серьезных планов на будущее. Потупившись, проговорил артём Макс широко улыбнулся и слегка пихнул Артема в плечо. Он разлил по двум стаканам остатки водки и вздохнул. «Ну давай, партнер!» Они поднялись в комнату, где уже спал час, и легли по своим кроватям. Каждый погрузился в свои мысли. «Завтра будет тяжелый день, да? Главное найти проводника, все остальное дело техники. Зато сколько поплавлено, интересно. Надо бы честно сказать насчет Артема. Нет, ну правда, Артем нереально нам помог. Он этого достоин. Можно будет кейс продать, А за разведку, истории с подземельем, задрать колога все. А что? Хорошие мысля. погружай в сон, подумал Мах. артём повернулся на другой бок, шмыгнул носом. О, дела, блин. Шел себе спокойно по пустоши. А удача почти сама ко мне в карман прыгнул. Ха! Пацаны вроде хорошие, кинуть не должны. Нам бы только до места дотянуть, все быстро схватить и свалить В преисподней можно не задерживаться. Очень уж много там всякого дерьма. Может, смогу наконец отдать черепу этот долбанный долг. Эх, свалю из этого чертова места наконец. Боже, как я устал от смерти. Уеду, найду девушку, заведу детей. Прямо все как в сказке. Только бы так и было. Да, только бы так и было. Артем замкнул веки и погрузился в сон. В баре было тихо. Глубокий сумрак окутал все за окном. Исчезли тени столбов людей и страны. В железных рельсов зажегся тусклый фонарь. Вокруг горящие лампочки кружили мушки и мотыльки. Под окном тихо застрекотал сверчок. Через несколько часов на смену черной ночи снова придет новый день. Артем стал с койки и, держась за виски, пошел платить хозяину бара. Макс уже сидел на кровати, протирая глаза. Он достал из рюкзака аптечку и, промыв рану, наложил новую повязку. Боль в ноге уже не так мешала передвигаться. Швы медленно затягивались, и нога постоянно чесалась. Перевязку надо было делать каждые два дня. Промывать рану тоже, иначе в рану попадет инфекция. Макс потер ногу. — Слушай, вася у нас возникли небольшие изменения в планах. Я хотел тебе вчера сказать, но ты, Вась... ася Макс наклонился вниз. Койка часа была пуста, только матрас... Покрывало было слегка примерно. Привет какой-то. В комнату ушел Артем Звинный, зубочисткой во рту. Артем, ты часа не видал? Нет. Я проснулся на его... А его нет. Думал, по нужде пошел. Макс быстро достал КПК, и его пальцы забегали по кнопкам. Рядом его нет. Его нигде нет. Тьфу ты чертовщина! Глядя на список активных устройств на экране, пробогнил Макс. «Слушай, а может он вперед пошел? Ну, нас ждать не стал. Он на месте, наверное, уже», – предположил артём Макс убрал Купака в рюкзак пожал пожалуй, включаем. «Ну, он так никогда не делал. Просто взять и уйти, ничего не сказав. Да и неправильно это вообще», – нервно поговорил Макс. «Ладно тебе. Ждать просто не захотел. Если на базе его нет, пошли тогда к этому подводнику, проводнику, значит. Он туда пошел. Куда еще?» Небо вновь затянуло тучами. Серая пелена облаков скрывала солнце. Дул сильный ветер. Он отрывал с земли павшую листву и подхватывал вверх, закручивая, кидая в стороны. Кроны серых деревьев раскачивались и скрипели, сбрасывая желтые листья на растерзание бушующего ветра. По идущему вперед асфальту тянулись темные трещины. Ветер усиливался с каждой минутой. — Погода сегодня не шепчет! — прокричал сквозь ветер Артем. — Согласен! Протянул Макс. Он уже перестал хромать и шел бодро, уверенно. Рана редко давала о себе знать. Макс заметил это про себя. Они продолжали идти по широкой асфальтной дороге. Очертания базы остались далеко позади. Главным препятствием для двух сталкеров был только сильный ветер. Артем шел чуть впереди и ориентировался на яру Они старались не отходить от дороги, а идти строго по ней. Макс вытащил из кармана КПК и тут же сунул обратно. «Еще километр семьсот!» «Артем!» — сквозь ветер прокричал Макс. «Чего семьсот? Километров? Ты спятил?» «Я говорю, один километр семьсот метров!» Еще громче заорал я «А, ясно! Ни хрена, почти не слышно!» Они так шли еще полчаса, быстрым шагом, но осторожно, так как на карте по дороге были отмечены несколько аномалий, несущие по ветру листья, то и дело попадали в лицо. Артем шел впереди, зажав в руке карту, а Яр чуть сзади, сбоку. Гов не любил пользоваться техникой, так как она часто подводила. Обычная бумажная карта зоны, составленная самим Артемом, спасала не раз. Артем вдруг что-то закричал, когда очередной кленовый лист облетел под капюшом. Он расставил руки в стороны в жесть. Он по диагонали отошел к краю дороги и остановился. я чуть помедле подбежал к Артему. От обочины дороги начинался крутой овраг, на дне которого находилось три трамплина. Семиметровый отрезок асфальта буквально висел под оврагом. Даже если упавшим овраг повезет с падением, то трамплины не дадут ему долго радоваться. Асфальт на этом отрезке весь стал волнистый и вздыблен черным горбом. Возможно потому, что его подмыла вода из оврага, а может по какой-то другой причине. Таких мест в зоне очень много и каждая со своими странностями. Артем знал, что это очень опасно. «Иди у меня за спиной! Слышишь? За спиной!» Повернул голову Артем. «Да, хорошо!» Артем аккуратно поднял руку и боком маленькими шажками стал обходить вибрирующую аномалию. За спиной маячил глубокий овраг со смертельным сюрпризом. Впереди на дороге две аномалии, способные в вмиг вывернуть человека наизнанку. Когда расстояние между людьми и первой аномалией сократились, До 30 сантиметров аномалия монотонно загудела. Загудела так, как гудят высоковольтные трансформаторы в городах. Артем почувствовал нарастающее тепло и мелкое покалывание кожи на лице. «Напряглась!» – постыдил он сквозь зубы. Они проскочили мимо подкова Так сталкеры называют это место за то, что сверху овраг и дорога повторяла контуру лошадиного копыта. «Долго еще до твоего проводника?» – кошленовал Артем. — Нет, совсем рядом. По дороге будет дом. Пойдем. Макс пошел вперед. Артем помедлил. — Ох, а что, этот проводник просто должен передать вам ключ? — нагнал Макса Артем. — Да, просто передать ключ. Он связной между учеными и нам. Махнул рукой макс Из-за дерева показалось очертание разрушенной деревни. Дорога дальше уходила вправо, через лес, к городу Лиманску. Артем и Макс свернули влево и на проселочную дорогу. Вокруг росла высокая полевая трава и одинокие голые деревья. Местность вполне обычная для этих краев. Свежие борозды на мокрой земле подсказывают, что недавно здесь проезжал мотоцикл. Под подошву начало чавка. Дорога после ночного дождя размокла и превратилась в вязкую жижу. Ботинки по шнуровку уходили в грязь. Гов и я быстро приближали к деревне. Небо полностью затянуло густыми черными тучами. Ветер немного утих. По полевой траве шли аккуратные волны, и она склонялась к земле при каждом порыве ветра. Гов вошел в деревню. На разбитых ржавых воротах висел мятый герб с изображением серпа и молота. Все остатки деревни напоминали осколки давно ушедшего советской эпохи. Полуразрушенные дома, грузно покосившиеся кто куда, хранили в себе, казалось, бездонную тень. Черные пустые оконные отверстия зияли разбитыми стеклами и были похожи на распахнутые пасти разъяренных хищников. Посреди деревни стоял развалившийся деревянный колодец. Макс кивнул на дом, на краю деревни. Оттуда шел сигнал. — Что-то не нравится мне все это. — Больно тихо, — проговорил Макс. Артем за ремень стянул с плеча винтовку. Макс быстро сунул ППК в нагрудный карман и достал из кобуры беретку. Они медленно стали приближаться к дому. Артем кивнул настоящий возле сгнившего крыльца мотоцикл с коляской. Свежие борозды от самой дороги тянулись к его колесам. Деревянные стены дома целиком обросли мхом. Боковая стена полностью обрушилась. И на ее месте вздымалась груда обломков. Приятели вступили под навес сгнившего крыльца. И как раз тот момент, когда с пугающим грохотом черное небо Прорезала длинная ломаная линия голубой молнии. По прохудившимся крышам старых домов забарабанили мелкие капли. Артем начал медленно продвигаться вглубь развалий. В нос ударил сильный запах гнили, сырости, шедшие из зарванных серых обоев, свисающих со стен бесполезными лохмотьями Под ногами хрустели осколки стекол и куски разбитого кирпича. Артем заглянул в первую комнату. Посреди комнаты стоял перевернутый каркас кровати. потолка на черную тумбочку падали капли. Тем временем Макс смотрел вторую. Здесь до самого пола свисали прогнившие доски потолка. По ним ручейками скатывалась дождевая вода. Опять ничего. Меж тем откуда-то из глубины дома лился тусклый свет. Через некоторое время Артем нашел просторную комнату, где на столе стояла керосинка и мелькала маленьким и желтым огоньком. Несколько стульев валялось на полу и снова, не оставляющие ни на миг, звуки, звук падающей воды. Артем опустил винтовку и посмотрел на Макс. но «Ну Макс приложил палец к губам и взглянул на ПДА. Внезапно в темном углу послышали шаги и неясные возня. На свет вышли двое. «Стоять, суки!» Пальцы Макса разжались с ПДА, грохотом ударились об сыры доски пола. «Чес!»